А женщина в белом с золотой диадемой над долбом, вот она, все ближе и ближе, губами прикасается к волбу. Глигерия, Глигерия, вот тебе раз. И это хорошо, слово произнесено. Он как малярийный лихорадка, так и должно быть большая лихорадка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 «Навола!» «Успокойся, милый, успокойся! Рыбки уснули в пруду, птички!» «Что-нибудь погрубее?» «На окраине рощи Мариной на помойке девчонку нашли!» «Вот-вот, ему как раз сейчас про рощу Марину и про девчонку с помойки!» ики вы привередливый!» «Я не иронизирую, я всерьез!» «Наволочки! Унеслись наволочки!»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 Великанские чернеют и растут. На палубу вышел, сознания уж нет, В глазах у него помутилось. Где Илларион? Где Император? Где главка Верх? Ускакали. В никуда. И свечи в потайном ходу гаснут. Навсегда. И тьма. Навсегда. «Где Открыл глаза. Снова не видит.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 и отчасти в мельчайшей степени в веку вечную, веку вечную Викторию Викторовну». «А ты ей не верил?» — покачала головой стиша. «Перст капсула? Я не понимаю». «И я поначалу не понимал», — сказал Эларион. «Потом понял». «Он где?» «Сюда он не вхож. Сюда почти никто не вхож», — сказал Эларион. «Кроме нас».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 На три дня поступишь в распоряжение Малахола. Его бань, души и бассейнов и восстановительных орудий. Очухаешься в конец, сможешь выслушать ответы на собственные вопросы и ласково взглянешь на Стишу. «Ох, да зачем мне этот вертопрах шеврику-ка?» брови Стиша. «Ну не на Стишу», — сказал Ларион. «Еще на кого-нибудь попригляднее». «Это на кого же?» — возмутилась Стиша. «Скажу только...»